«То, что не имеет отношения к делу, надо отбросить», — говорил он. «На каждом месте преступления остается след, тень того, что там происходило. Ее-то и надо искать». Валандер открыл квартирную дверь. Уже здесь что-то не так. В корзине под зеркалом лежали газеты Истоцкая смесь». Светберг подписывался на эту газету, но на полу газеты не было, хотя почтальон наверняка бросил ее в щель. «Хотя бы один экземпляр должен быть, даже два». «Менее вероятно, что три, хотя и это не исключено. Значит, кто-то газеты убрал». Он прошел в кухню. На столике у мойки лежали газеты за среду и четверг. Пятничный номер на обеденном столе. Валандер набрал номер мобильного телефона Нюберга. Тот ответил немедленно. Сначала Валандер рассказал про бетономешалку. Нюберг усомнился. «На улице могли не слышать выстрела, если бетономешалка работала, это точно», — сказал он. «Но в доме звук распространяется по другим законам. Я где-то читал». «Мы могли бы провести следственный эксперимент», — сказал Валандер. «Выстрелить при работающей бетономешалке, ничего не говоря соседям, а потом их опросить». Нюберг согласился. «Но я, собственно, звоню насчет газет», — продолжил Валлендер. Истотская смесь». «Я положил ее на стол». — сказал Нюберг. — А те возле мойки, наверное, положил кто-то другой. — Надо посмотреть отпечатки пальцев, — сказал Валандер. Мы, в сущности, не знаем, кто положил газеты на стол у мойки. Наступило молчание. — Ты совершенно прав, — сказал Нюберг упавшим голосом. — Как я мог это пропустить? — Я их не трону. — Сколько ты еще там пробудешь? Думаю, что не один час. Я приеду. Валандер выдвинул ящик кухонного шкафчика. Он запомнил правильно. Там лежало несколько ручек и блокнот. Он записал для памяти Нильс Линман и Роберт Тернберг. Ответил, что надо поговорить с почтальоном, и опять пошел в прихожую. «Следы и тени», — говаривал Рюдберг. «Валандер снова встал неподвижно и осмотрелся. Кожаная куртка Светберга. Он постоянно носил ее и зимой, и летом. Висит на вешалке». Он обшарил карманы и неожиданно нашел бумажник. «Нюберг схалтурил», — подумал он, — и взял бумажник в кухню. Бумажник был старый, потертый, как и кожаная куртка. Там обнаружилось 847 крон, карточка банкомата, карточка бензиновой компании, несколько визиток. Следователь полиции Светберг. Водительские права и полицейское удостоверение. Фотография на правах довольно старая. Светберг мрачно смотрит в объектив. Скорее всего, снимали летом. На лысине был явственно виден солнечный ожог. Луиза должна была заставить его чем-то прикрыть голову, подумал он. Женщины не любят, когда их мужчины обгорают на солнце. Почему-то он застрял на этой мысли. У Светберга постоянно облизала кожа на лысине, как будто некому было сказать ему, чтобы он поберег голову. Луиза словно бы была, и словно бы ее не было. Только двое утверждали, что она существует, сам Сведберг и его кузен, исследователь монстров. Но Бьорклунд никогда ее не видел, только ее волосы. Валандер поморщился, что-то не сходится. Он позвонил в родильное отделение. Ему сказали, что Ильва Бринг заступит на очередное дежурство вечером. Он набрал домашний номер, занято. Он подождал и повторил набор, то же самое. Чтобы скоротать время, он снова взялся за бумажник. Фотография на полицейском удостоверении была сравнительно недавняя. Здесь у Сведберга щеки покруглее, но выражение лица такое же кислое. Валандер проверил все отделения и, кроме нескольких почтовых марок, ничего не обнаружил. Он нашел пластиковый пакет и сунул в него бумажник со всем содержимым. «Отсеять шелуху», «Искать следы». Он зашел в туалет и помочился. Вспомнил слова Стуры Бьёрклунда о крашенных волосах в ванной. Больше ничего о женщине в жизни Светберга он не знал. Только то, что она красила волосы. Он пошел в гостиную и остановился перед опрокинутым стулом. Потом подумал и вернулся в кухню. — Ты слишком торопишься, — говорил Рюдберг. — Ты рискуешь спугнуть тени и затоптать следы. Он снова набрал номер Ильвы Бринг. На этот раз она ответила. «Надеюсь, не побеспокоил», — сказал Валандер. «Я знаю, что ты после дежурства. Я все равно не могу заснуть». Уже появилось довольно много вопросов. Один очень важный, и мне не хотелось бы его откладывать. Он рассказал о посещении стура Бьёрклунда и о загадочной женщине по имени Луиза. «Он мне никогда ничего не говорил», — сказала Ильва. Не успел он закончить фразу. Ему показалось с раздражением. Кто не говорил, Калли или Стура? Ни тот, ни другой. Давай начнем со Стура. Какие у тебя с ним отношения? Ты удивлена, что он тебе ничего не сказал? Я просто-напросто не верю, что это правда. А зачем ему врать? Понятия не имею. Валандер почувствовал, что это не телефонный разговор. Он посмотрел на часы. Без 26 шесть. Прикинул, часа ему хватит. Лучше бы встретиться, сказал он. После семи я смогу выбрать время. — В полиции? Мне так удобнее это рядом с больницей. Я сегодня опять дежурю. Закончив разговор, он опять пошел в гостиную и остановился возле валяющегося на полу сломанного стула. Он попытался представить себе разыгравшуюся здесь драму. Светберга застрелили выстрелом спереди. Нюберг сказал, что траектория пули идет снизу вверх, хотя и под незначительным углом, как будто бы стреляли от бедра. Брызги крови обнаружились даже под самым потолком. После выстрела Светберг упал налево и, скорее всего, вместе со стулом, что объясняет сломанный подлокотник. Но вопрос, сидел ли он в момент выстрела, или хотел встать, или уже встал, Валандер придавал этому большое значение, потому что если он спокойно сидел на стуле, значит, он так или иначе был связан с преступником, знаком с ним. Если бы он столкнулся со взломщиком, вряд ли бы он остался сидеть или, что еще менее вероятно, сел на стул. Валандер подошел к тому месту, где лежало ружье, обернулся и снова оглядел комнату. Вовсе не обязательно, что стреляли именно отсюда. Но разумно было бы предположить, что если и не с этой точки, то откуда-то поблизости. Он стоял совершенно неподвижно, пытаясь вызвать в воображении следы и тени. Чувство, что они проглядели что-то чрезвычайно важное, появилось снова. Что произошло? Светберг столкнулся со взломщиком. Если взломщик появился из прихожей, то положение тела Светберга выглядит совершенно немыслимым. Не похожей на то, что преступник появился из спальни. Можно предположить, что в руках у него не было ружья, но тогда Светберг, скорее всего, бросился бы на него. Светберг побаивался темноты, но личной отваги ему было не занимать.